Глава двадцать Разумеется, случившееся просто не могло пройти бесследно. И если в тот день, пока все отвлекались на шию, мне еще удалось вовремя смыться, то вот потом новость о случившемся расползлась словно пожар. Мнения были абсолютно противоречивые. Одни считали, что я просто воспользовался слабостью Алова после отката от допинга, что недалеко от правды. Другие же видели во мне потенциал. И это мне не нравилось. Ведь что значит для аристократического рода увидеть потенциал в обычном парне? Ха, тут вариантов мало. Либо затащить его к себе в рот, либо убить, пока его не завервуют во вражеский клан. Да, возможно, попытаются наладить дружеские отношения и тому подобное. Вот только далеко не все захотят так заморачиваться, если можно сделать проще. К счастью, все же тех, кто увидел мой потенциал, было сильно меньше первых. Но еще бы. Аллоу, ведь перед поражением весьма основательно потрепали сразу двое ищущих. А уж ректора точно никто не стал бы недооценивать. серьезный старик, с впечатляющей репутацией. Вот и получается, что я лишь воспользовался шансом выделиться. Многие стали называть меня выскочкой. Ну и что? Плевать как-то. Не ради славы ввязался в это дело. Да, я хочу стать сильнейшим, чтобы никто не мог мне указывать. Вот только считаться сильным и быть им — две совершенно разные вещи. И я предпочту именно второе. К счастью, пришла хорошая новость оттуда, откуда не ждали. Король решил замолчать это дело. Вообще, все восстание. Представил всё как обычный бунт черни. Даже вроде как-то улучшил их жизнь. Ну и все. Для широкой общественности не было никакого нападения на Академию. И я ни с кем не сражался. Разумеется, те, кто должен, об этом узнали. Такое не скрыть, просто приказав. Вот только именно что «те, кто должен». Обычным аристократам никто ничего не говорил и не собирался. Казалось бы, тут целая академия подростков, что с радостью расскажут обо всем своим родственникам. Вот только причину тревоги они не знали и сидели по своим общежитиям, так что впарить им можно было что угодно. Но я не жалуюсь на этот приказ. Совсем нет. Мне проще. Вы, но кое-кто об этом все же знал. И вот я сейчас стою перед мурым взглядом валяющегося на больничной койке кроу сразу после своей собственной выписки. Меня тут особо не держали, так, только подлечили слегка. В целом все было в порядке. Молодец! Выражение его лица меняется на добродушное, а? Я замираю в небольшом шоке. Молодец, говорю! хмыкнул он. Да! Я мог бы тебя сейчас сильно отругать, что вообще улез в это дело. Ты полез на самого сильного противника, да и вообще вот только не буду это делать. Ты справился. И это главное. Еще и сильнее стал. Это неожиданно. Слишком резкий прогресс. Ты только недавно получил новый ранг и тут вновь. Так не бывает. И те, думаю, я могу предположить, в чем дело. Последствия посещения гробницы. и хранитель ведь был бессмертным. И если он смог сделать тебя сильнее, то вполне возможно, что ему не хватило совсем немного, чтобы дотянуть до текущего ранга. Все же не зря я думал, что силу, пусть даже осколка бессмертного, было как-то маловато. Все с мастера до магистра. Скорее всего, он дотянул тебя почти до архимага, но там все куда сложнее. Голой силы недостаточно. И в этой битве ты смог получить недостающее. Что же? могу тебя только поздравить спасибо профессор слегка поклонился я вовремя я сам прогрессировал а то было бы очень неудобно если бы сравнялся рангом с учеником но ничего зато теперь мы сможем продолжить наши уроки станет еще веселее ты только подожди пока я из больницы выпишусь а может не надо отшатнулся я от этих сверкающих огнем фанатизма глаз Надо, Кассиус, надо, оскалился он. Но не волнуйся. Начнем мы с малого. Сперва проверим твои текущие запасы магии, потратив их все. Потом устроим спарринг. А как восстановишься, так и магией померимся. Мне ведь тоже, в конце концов, нужно проверить свои новые силы. Э-э-э, профессор, вы, главное, лечитесь. Вам надо отдохнуть. Я поговорю с доктором, чтобы поддержал вас тут до полного выздоровления. Аккуратными шажками двигался спиной к двери, чтобы, достигнув ее, быстро свалить. Дьявол, этот псих опять за свое. Даже не восстановился еще и опять. Тот еще псих. Ведь его фиг остановишь. Не то чтобы я против тренировок, но кроу. Иногда бывает слишком активным. Этот блеск в его глазах я отлично знаю. Такие моменты лучше держаться от него как можно дальше, чтобы не попасть под жернова этой машины. К счастью, доктор и вправду сказал, что лежать ему так еще минимум две недели. Его изрядно потрепали. И в данном случае лучше не злоупотреблять магией жизни, чтобы не навредить его собственной магии. Вот и прекрасно. Мне нужно хотя бы немного времени, чтобы прийти в себя. Тем более, что сейчас я направлялся в общежитие, где меня ждал еще один важный разговор. Ну и… обвел хмурым взглядом эту компашку, что сейчас прятала свои глаза, сидя на кроватях. Не хватало только Руди. Но его забрали прямо во дворец. Это было ожидаемо. «Эм, Касс, не смотри на нас так. Ты начинаешь походить на Кроу. Не хватало нам еще второго такого. Профессора вполне достаточно», — заикнулся было Ал, но, посмотрев мне в глаза, быстро отвернулся. «Ну ладно, наш шебутной принц. От него стоило ожидать подобных попыток. Я бы даже удивился, если бы их не было. Но вы...» «Почему не задержали его? Ведь могли бы. Или сил не хватило?» «Да мы и задержали. Как только он двинулся в сторону выхода, тут же связали его», — скинулся Сик. «Но кто же знал, что у него будут с собой такие артефакты? Мало того, что смог легко развязаться, так еще и нас банально усыпил. Не знаю, что это за дрянь была, но попадаться вновь под ее воздействие как-то не хочется, потом башка раскалывается. Даже сейчас еще до конца не прошла, побаливает». Но принц все же...» «Стояло от него подобного ждать», — недовольно цыкнул я. «Ладно, что случилось, то случилось. Теперь уже ничего не изменить». Но этот псих реально хотел своей жизнью пожертвовать. Пришлось вмешаться, иначе его точно грохнули бы. Проблемно. «Ну ничего, как только вернется, мы ему такое устроим», — предвкушающий Аскалиаса Магнус. «Есть, у меня тут одна идейка». Что я могу сказать? «У северян больная фантазия. Просто жесть». Но мне понравилось. Я страдал, и Руди пусть тоже пострадает. Будет знать, как подставлять меня. Нет, все отлично понимаю, что он действовал в интересах своего рода, для артистократов, да, в порядке вещей. Надо было бы, он и друзей бы убил. Все ради рода, по крайней мере, в подобной смертельно опасной ситуации. Просто ради денег или силы точно бы так не сделал, но когда в дело вступает выживание рода, то это уже совсем иная ситуация». Его бы даже не осуждали, Аллы Сих поступили бы точно так же в подобной ситуации. Да даже я их понять бы смог. Но это не отменяет случившегося. В общем, если Руди вернется, ему придется ответить на наши вопросы. Занятия в Академии продолжались со следующего дня, будто ничего и не было. Еще и объявили о том, что в Академии скоро пройдет праздник в честь годовщины основания королевства. Так что внимание студентов быстро переключилось на новую, более интересную для них тему. Ну а ещё через день вернулась Агни. Мне удалось перехватить ее в парке. «Привет, ты как?» — Подошел я, к углубившейся своей мысли девушке. «А?» — вздрогнув, она подняла взгляд на меня. «Каз? Хорошо, что ты тут. Отойдем. Девушка кивнула настоящую чуть подаль от основной дорожки беседку, куда мы отправились. Еще несколько минут Флейн немного покусывала губы, не решаясь произнести ни слова. «Агни?» «А, да, прости, просто все сложно. Но хочу сказать сразу, я на тебя ничуть не зла. Наоборот, очень благодарна. Брат, он заслужил это. Слишком много смертей он принёс, да и вообще...» «Ты вообще можешь об этом говорить? В клане не запретили? И что, Сал, Адам обеспокоенно посмотрел на девушку?» «Не обо всем, но могу...» «Госпожа Фитера разрешила тебе все рассказать, а с братом...» «Ну, он жив. Это, пожалуй, и все, что можно сказать. Глава сказала, что раз родители не смогли его нормально воспитать, то сама займется им». А меня почему-то передернуло от этих слов. Зная Шию, церемониться она с ним точно не будет. Даже мне, ребенку, на тот момент было не сладко во время обучения. Что уж говорить про великовозрастного дебила, которого совсем не жалко. Да. Он уже давно вырос и сформировал свои убеждения, но разве это остановит шию? Хм, вдолбит ему в голову все, что только нужно будет. Но ну, если только лениться не будет. Ну, он хотя бы останется жив, наверное, осторожно произнес я. Касс, я понимаю, что с твоей стороны он смотрелся как тот еще злодей. И даже отрицать этого не буду. В какой-то степени все так и есть. Но на самом деле брат хороший человек. Он всегда поддерживал меня в детстве, даже после той новости, когда у него отняли титул наследника рода, передав его мне. Его отношение ко мне ничуть не поменялось. Но вот к родителям. Он отлично понимал причину и даже поддерживал ее. Вот только принять это так и не смог. Его всю жизнь готовили к этому. Но внезапно вся жизнь развалилась на кусочки. Такое сложно пережить. И все же он не сдался. Просто поменял свою цель. Пусть он выбрал не самую лучшую, но это была именно его цель. И именно поэтому никто не стал мешать ему. Даже госпожа Витра не стала вмешиваться. Мы все понимали, что если сами мы отнимем у него еще и эту цель, то он просто сломается. Но он ведь все равно проиграл. Да, но проиграл только по своей вине и ничей иной. Но что важно, клан в этом никак не замешан. Это была лишь его ошибка. Да, ты являешься учеником главы, но не входишь в клан. Более того, он сам вышел на тебя. Его никто не заставлял. В общем, ты понимаешь. Как говорит глава, «Когда заканчивается один путь, перед тобой появляется бесконечное множество новых. Именно это она и хочет сделать, показать ему множество новых целей, к которым он мог бы стремиться», — улыбнулась Агния. «Ах да, госпожа еще просила передать тебе, что можешь не опасаться мести от него. Она позаботится об этом. Он вообще вряд ли в ближайшие десятилетия сможет покинуть земли клана, и она благодарна за то, что не убил его, как и я». «Не буду врать. Я хотел». Вот только слишком хорошо зная учителя, даже если бы я убил его, она бы это приняла. Вот только последствия ее обиды. Брр, так было проще. Но даже так, спасибо тебе. Девушка замялась, немного покраснела и тут же, приблизившись, поцеловала щеку, после чего убежала. Ну а я замер, приложив руку к щеке. Какая же она еще девчонка. Как предложить жениться на ней, так это запросто, а как доходит до дела, так сразу разбежала. от простого поцелуя щечку ох уж это огни не то чтобы я хотел чего то большего может и да а она сбежала а, -а, а подойдя к столбу беседки я начал биться головой об него чтобы выкинуть все эти дурацкие мысли вот уж это огни после всего случившегося она продолжала вести себя как ни в чем не бывало будто ничего такого и не было ну может оно и к лучшему так как еще бы немного и я сам бы не смог сдержаться. Да, так будет лучше. Еще через неделю появился Ируди. Ну что могу сказать, этот хитрец знал, что делал. Разумеется, первую встречу после разлуки организовал прямо в классе. Вошел ровно со звонком, гад. Так что пришлось сидеть на попе смирно. Был урок у Кроу. Чревато дёргаться. Во время перемены он же первым и свалил из класса, затерявшись до следующего урока. И так со всеми следующими занятиями. так что к концу дня мы просто уже махнули на него рукой. Ну а когда вернулись в общежитие, там нас уже ждал он и целый стол еды, начиная от выпечки и вплоть до огромных кусков дивно пахнущего мяса. Выстоять мы не смогли. А когда наелись, вставать со своих мест уже было лень, так что разговор прошел довольно спокойно. Руди повинился, но все же сказал, что сделал бы точно так же, если бы мог. Так было нужно, вот и все. Кстати. Артефакты, что он использовал, оказались семейными, что неудивительно. А уж тот, что развязывает любые веревки, является чуть ли не обязательным для любого аристократа. Мало ли, когда кто-то решит их похитить. Надо будет купить себе такой же, пока не забыл. А вот на следующий день у нас с ним состоялся более интересный разговор. «Кас, отойдем. вытянул он меня в пустой класс во время перемены. «Да?» «Я хотел тебе сказать спасибо за все, что ты для меня сделал», — глубоко поклонился. «И за моего отца тоже спасибо. Он бы и сам сделал это, но не может. Думаю, ты уже все знаешь. Официально никакого бунта Алова и не было. Слишком многие рода оказались стянуты в этот заговор. Мы просто не можем объявить это во всеуслышание, иначе может начаться новый бунт. На но все они будут наказаны, в этом можешь не сомневаться. Благодаря этому...» Отец только укрепил власть нашей семьи, так что все к лучшему. И все же хоть лично он поблагодарить не может, но я вполне способен сделать это за двоих. Нет, троих. Сестра тоже просила. Но она сможет сказать спасибо чуть позже, лично. Забей, отмахнулся я. Случилось то, что случилось. Впрочем, долг от королевской семьи лишним не бывает. Но лучше бы его золотом выплатили. Ха -ха. Теперь я узнаю тебя, Каз, распрямившись, хохотнул Руди. И да. Я сразу же подумал об этом. Увы, что-то материальное мы не можем тебе подарить. Так что золото или земли — не вариант. Но если у тебя есть иное желание, ты можешь его сказать. Хм, — задумался я. С одной стороны, можно приберечь такую плюшку на потом, с другой же, есть у меня давно уже одна мыслишка, которую жуть как хочется исполнить. И чем раньше, тем лучше для меня. — Есть такое, — кивнул ему, оскалив свою зубастую улыбку. — Каас! — Да не боись! Всё в пределах разумного. Сущая мелочь. Просто освободите торговую компанию «Золотая молния» от всех налогов. Только всего. Мелочь. Ты хоть понимаешь, о каких суммах идёт речь? А, точно. Понимаешь. Твоя компания здорово разрослась за последнее время и не даёт спокойно спать очень многим людям. А рост всё продолжается и продолжается. Но я понял тебя. Хорошо. Вот тебе моё слово. Любое дело, принадлежащее тебе... «Будет освобождено от любых пошлин и налогов». «Прекрасно! Просто прекрасно!» предвкушающий потёры свои руки. «А еще закупки королевского двора только через нашу компанию». «Это уже перебор, Касс!» — тяжело вздохнул принц. «Договоры уже заключены. Мы не можем просто так их поменять. А шоколад и так уже закупаются только у вас. Другие наши потребности вы пока закрыть все равно не сможете». «Ты сам сказал, что мы очень быстро растем. «Приспособились бы. Ну, нет так нет». я должен был хотя бы попытаться развел руками налогов тоже вполне достаточно главное чтобы тонк не помер от счастья когда я буду ему об этом говорить а то еще не выдержит его сердечко уж сколько он мне жаловался на грабительские поборы от государства впрочем это нормально для торговцев они всегда бедные и несчастные а карманы только пухнут от золота с отменой пошлин и налогов мы сможем весьма неплохо подвинуть некоторых особо вредных конкурентов что давили своими низкими ценами, да и вообще. Теперь мое обещание данное Тонгу будет выполнено еще раньше. Осталось только сотворить еще три подвига, чтобы освободиться от налогов и пошлин на всем континенте. Хе, всего лишь. Впрочем, сейчас это не так важно. Учебу никто не отменял, так что нам следовало поспешить в класс. От профессора Пи жалости ждать тоже не стоило.